Ибо ты содеял это в тайне, а я содею перед всем народом Израилевым и перед солнцем. Сын, рожденный от тебя, умрет. Глава вторая. Мистеру Джеймсу Бертону совсем не улыбалась затея его сводного брата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 почти их ровесницы. Со смертью отца трудное положение в семье осложнилось еще больше женитьбой старшего сына. Впрочем, пока Глэдис была жива, оба брата добросовестно старались защищать ее от злого языка Джули и, как могли, исполняли свой долг по отношению к Артуру. Они не любили мальчика и даже не думали этого скрывать.